Глава 46 Стас остановился в коридоре. Под ногами валялись старые газеты, какие-то из них были кофейно-серого цвета, какие-то отливали желтизной, а некоторые были с красноватым оттенком, словно хранили на себе остатки крови. Он сделал несколько глубоких вдохов, позволяя грудной клетке насытиться кислородом. Слова Майи разозлили его. Ударили подобно хлёсткой пощёчине. А ведь она была такой приветливой с ним. Была. Какое короткое и ядовитое слово. Стас не сразу решился на знакомство с Майей. Он долго вынашивал этот план, готовился. Пускай не физически, но моральная подготовка тоже была необходима. Ведь встретиться лицом к лицу с объектом своего восхищения непросто. Он тогда жутко нервничал. Хотя, судя по всему, ангел не заметила этого. Она в очередной раз его не узнала. Чтобы стать реальной частичкой жизни Майи, Стас втерся в доверие к дальней тётке, которая жила на окраине города в Старой Хрущевке. Ему пришлось ездить с матерью к ним в гости по выходным, пить отвратительный горький кофе и есть безвкусные булочки. Стас ненавидел эту тётку. Их дом и вечный запах туалетного наполнителя, повисший в воздухе. У тётки было пять котов, которых она обожала, улюлюкала и наглашивала. Она покупала им дорогие карманы последние деньги, вызывала на дом платного врача для уколов и шила одежду. «Господи, зачем котам одежда?» — не понимал Стас. Да и животных, откровенно говоря, он не особо любил но приходилось терпеть. В итоге, когда в один из дней разговор зашел за дочку Аню, которую недавно отдали в танцевальный кружок, Стас предложил помощь. Он старался быть максимально обходительным, проявлять участие и улыбаться. Тетка любила улыбчивых людей, Стас же их ненавидел. С дочкой ее они, к счастью, быстро нашли общий язык. Она много болтала, смеялась и в целом совсем не напрягала Стаса. Наоборот, даже как-то разнообразила его серую жизнь. Ему нравилась Аня. Пожалуй, впервые он испытывал кому-то столь искреннюю, исходящую от сердца симпатию. Кому-то, кроме Ангела. А еще ему было жаль Аню. Она росла в доме, где котам уделяли куда больше внимания, нежели людям. Не собственной комнаты ни шкафа с красивыми платьями, ни косметики. И хотя Аня никогда не жаловалась на мать, было видно, как порой она смотрела на родительницу с нескрываемой грустью и ревностью. Девочка сразу заметила симпатию Стаса к Майе, его горящие глаза, она стала строить планы на их совместные прогулки, искать идеи для самодельных подарков. Вот только проклятый бывший хоккеист окончательно испортил все. В какой-то момент Стас безумно разослился. Его разум сходил с ума от происходящего. Голос в голове шептал гадости, требовал отомщения. Это для него одного Майя должна была танцевать, для него одного смотреть. Она же спасла его. Она была первой и единственной, кто протянул ему руку, и она же повернулась спиной. «Нет, так и будет». Он заставит ее полюбить себя, заставит забыть Илью. И если придется, они проведут в заточении недели, месяцы. Им просто необходимо узнать друг друга ближе, познакомиться. Тогда все обязательно наладится. Стас убедил себя простить предательство Майи, дать ей второй шанс. Ведь каждому человеку нужен второй шанс. Невозможно идти по тропе, хоть раз не споткнувшись. Он сам себе улыбнулся, Довольный похищением, затем посмотрел в окно. Там солнце медленно садилось за горизонт. Небо окрасилось лиловыми всполохами. Стас никогда не любил закат, да и рассвет, звезды, радугу. И он вдруг задумался, что же он вообще любил? Было ли в его жизни хоть что-то, кроме ангела, доставляющее удовольствие? И быстро нашел простой ответ. Пожалуй. Njet.